«Какие вы по-прежнему милые вещи говорите, князь!» — воскликнул я, стараясь искренно рассмеяться. «Не правда ли? Я говорю не слишком много, но хорошо. Я приведу Петра Ипполитыча», — встала Анна Андреевна. «Удовольствие так засияло в лице ее. Судя по тому, что я так ласков к старику, она обрадовалась». Но лишь только она вышла, вдруг все лицо старика изменилось мгновенно. Он торопливо взглянул на дверь, огляделся кругом и, нагнувшись ко мне с дивана, зашептал мне испуганным голосом Шеами, О, если б я мог видеть их обеих здесь вместе! О, шеомфан! Князь, князь, успокойтесь!» «Да, да, но мы их помирим, не спа? Тут пустая мелкая ссора двух достойнейших женщин, не спа? Я только на тебя одного и надеюсь. Мы это здесь все приведем в порядок». «И какая здесь странная квартира!» — оглядывался он почти боязливо. «И знаешь, этот хозяин, у него такое лицо... Скажи, он не опасен?» «Хозяин? О, нет! Чем же он может быть опасен?» «Да, конечно, тем лучше. Он, он кажется, глуп, этот дворянин. Шеранфан ради Христа, не говори, Анне Андреевне, что я здесь всего боюсь. Я все здесь похвалил с первого шагу, и хозяина похвалил. Послушай, ты знаешь историю о фонзоне, помнишь?» «Так что же?» Э, «Ничего, rien du tout, э, но я здесь свободен, не правда ли?» «Как ты думаешь, здесь ничего не может со мной случиться в таком же роде?» «Но уверяю же вас, голубчик, помилуйте!» Монами, Монанфан, воскликнул он вдруг, складывая перед собой руки и уже вполне не скрывая своего испуга. «Если у тебя в самом деле что-то есть, документы, одним словом, если у тебя есть что мне сказать, то не говори, ради Бога ничего не говори, лучше не говори совсем, как можно дольше не говори». Он хотел броситься обнимать меня, слезы текли по его лицу, Не могу выразить, как сжалось у меня сердце. Бедный старик был похож на жалкого, слабого, испуганного ребенка, которого выкрали из родного гнезда какие-то цыгане и увели к чужим людям. Но обняться нам не дали. Отворилась двери, вошла Анна Андреевна, но не с хозяином, а с братом своим, камер-юнкером. Эта новость ошеломила меня. Я встал и направился к двери. «Аркадий Макарч, позвольте вас познакомить», — громко проговорила Анна Андреевна, «так что я невольно должен был остановиться». «Я слишком знаком уже с вашим братцем», — отчеканил я, особенно ударяя на слово «слишком». «Ах, тут ужасная ошибка! И я так виноват, милый Ан... Андрей Макарович!» — начал мямлить молодой человек, подходя ко мне с необыкновенно развязанным видом и захватив мою руку, которую я не в состоянии был отнять. «Во всем виноват мой Степан!» Он так глупо тогда доложил, что я принял вас за другого. Это в Москве, — пояснил он сестре. Потом я стремился к вам изо всей силы, чтобы разыскать и разъяснить, но он заболел. Вот спросите ее. Дорогой князь, мы должны быть друзьями хотя бы по праву рождения. И дерзкий молодой человек... Осмелился даже обхватить меня одной рукой за плечо, что было уж верхом фамильярности. Я отстранился, но, сконфузившись, предпочел скорее уйти, не сказав ни слова. Войдя к себе, я сел на кровать в раздумье и в волнении. Интрига душила меня, но не мог же я так прямо огорошить и подкосить Анну Андреевну. Я вдруг почувствовал, что и она мне тоже дорога, и что положение ее ужасно.